Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору. Татьяна. Я сяду. Садится. Петр, оборачиваясь лицом к отцу. Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас? Бессеменов. Хочу понять, что вы за люди. Желаю знать, какой ты человек. Петр. Подожди, я отвечу тебе. Ты поймешь, увидишь. «Дай прежде кончу учиться». Бессеменов. «Да, учиться». «Учись! Но ты не учишься, а бачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размеров в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни».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 Не пора ли обедать. Бесеменов строго. Пошла ты! Несуйся, когда не надо. Акулина Ивановна скрывается за дверью. Татьяна укоризненно смотрит на отца, встает со стула и снова бродит по комнате. Видели? Мать ваша, ни минуту покоя не знает, оберегая вас. Все боится, как бы я ни обидел. Я не хочу никого обидеть. Я сам обижен вами. Горько обижен.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 «Да, я вижу. Ты хоть завтра готов. Но только на ком?» «На вертушке, на беспутной бабёнке, да еще и вдове». «Эх!» Пётр вскипая. «Да вы не имеете права называть ее так!» Бессемёнов. «Как так? Вдовой или беспутной?» Татьяна. «Папаша, пожалуйста, пожалуйста, оставьте это! Пётр, уходи или молчи!»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 Нил, широко распахнув двери синей, останавливается на пороге. Он с работы. Лицо у него черное, закопченное дымом, измазанное сажей, руки тоже грязные. Он в короткой куртке, промасленной до блеска, подпоясанным ремнем, в высоких грязных сапогах по колено. Протягивая руку, он говорит. «Дайте поскорее из извозчику заплатить». Его неожиданное появление...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 Они, милые, горят, от чужих много увидят. Петр. Отец, ты, право, напрасно волнуешься. Ты вообразил что-то. Бессеменов. Боюсь я. Время такое, страшное время. Все ломается, трещит, волнуется жизнь. За тебя боюсь. Вдруг что-нибудь. Кто нас поддержит в старости? Ты опора нам. Вон, Нилто, видишь какой.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 Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Ну, а иной раз... Петр. Ну, давай оставим это. Будет. Подумай, как часто у нас бывают такие сцены? Акулина Ивановна. Голубчики вы мои. Бессеменов. Вот еще Татьяна. Эх, бросить бы ей это училище. Что оно для нее? Одно утомление. Петр. Да, ей надо отдохнуть. Акулина Ивановна. Ох, надо. Нил. Входит раздетый в синей блузе, но еще не умытый. Обедать скоро будем, а? Петр при виде Нила быстро выходит в сене. Бессеменов. Рожу-то умыл бы сначала, а потом об еде спрашивал. Нил. Ну, рожа у меня не невелика, вымою живо, а вот есть я хочу как волк.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 «Нил, к чему?» «Татьяна, к людям. Ко мне, например». «Нил, М -м -м, наверное, не ко всем». «Татьяна, ко мне». «Нил, к тебе?» М -м -да. Оба молчат. Нил рассматривает свои сапоги, Татьяна смотрит на него с ожиданием чего-то. «Видишь ли, я к тебе, то есть я тебя...»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 Раздается голос Акулины Ивановны. Акулина Ивановна. «Таня!» Татьяна останавливается, нетерпеливо поводя плечами. «Что?» Акулина Ивановна в двери. подь сюда!» Почти шепотом. «Что, Петруша-то опять кто пошел?» Татьяна. «Да, и я иду». Акулина Ивановна. «Ах ты, горе наше горькое, а!» Заверьте-то она его и газа, Петю. — Уж я чувствую. Ты бы хоть поговорила ему. — Поговорила бы, братец, мол, отстранись. — Не пара, мол, на тебе. — Сказала бы ты ему. Ведь у нее и денег-то всего-навсего три тысячи. Да муж не на пенсия. Я знаю. — Татьяна. — Мамаша, оставьте это. Елена совсем не обращает внимания на Петра. — Акулина Ивановна. — Нарочно это. Нарочно.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 я вот в молодости церковное пение любил, грибы собирать любил. А что Петр любит?» Акулина Ивановна, робко, со вздохом, к постоялке ушел. Семенов. «Ну вот, погоди же, я ее умершлю». Входит Тетерев, заспанный и мрачный более чем всегда. В руке бутылка водки и рюмка. «Терентий Хрисанфович, опять разрешил?»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 Степанида несет миску, Поле, тарелку с мясом. Нил, подходя к ней. «Здравствуй!» «Готов ответ!» Поле вполголоса. «Не сейчас же, при всех!» Нил. «Вот важность. Чего бояться?» Семенов. «Кому?» Нил. «Мне и вот ей». «Акулина Ивановна». «Что такое?» Семенов. «Не понимаю!» Тетерев усмехаясь. «А я понимаю. Наливает водки и пьет». Бессеменов. «В чем дело? Ты чего, Пелагея?» Поле, смущенное тихо. «Ничего». Нил, усаживаясь за стол. «Секрет. Тайна. Бессеменов. «А коли тайна, говорите где-нибудь в углу, а не при людях. То есть, это я скажу насмешка какая-то, хоть беги из дома».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 Васильевич сделал, сказал мне, вчера вечером спросил. Бессеменов. Что спросил? Но. Нил спокойно. Вы не пугайте ее. Я спросил ее, не хочет ли она выйти за меня замуж? Бессеменов удивленно смотрит на него и полю, держа в воздухе ложку. Акулина Ивановна тоже замерла на месте. Тетерев смотрит перед собой, тяжело моргая глазами. Кисти его руки, лежащей на колене, вздрагивает. Поля низко наклонила голову. Продолжает. «А она сказала, что ответит мне сегодня. Ну вот и все». Тетерев, махая рукой. «И очень просто. И больше ничего». Бессеменов. «Так, действительно. Очень просто. С горечью. И модно, по-новому. Впрочем... Чего ж тут? Акулина Ивановна. Нехресть ты, нехресть! отчаянно это голова. Чай бы с нами первоначально поговорить надо. Нил с досадой. Вот дернула меня за язык. Бессеменов. Оставь, мать. Не наше дело. Ешь и молчи. И я буду молчать. Тетерев хмелее. А я буду говорить. А, впрочем...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 Коли не секрет, скажите. Нил. Работать буду. Я перевожусь в депо. А она? У нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц. Бессеменов. Поглядим. Посулы легки. Нил. Вексель возьмите с меня. Тетерев. Мещанин. Возьми с него вексель. Возьми. Бессеменов. Вас в это дело не просят мешаться. Акулина Ивановна? Тоже, советчик какой. Тетерев? Нет, ты возьми. Не возьмешь ведь, сость коротка, не посмеешь. Нил, дай ему подписку, обязуюсь, мол, ежемесячно. Бессеменок? Я могу и подписку взять. Есть за что, и так думаю. С десяти лет кормил, поил, обувал, одевал. До двадцати семи. На. Нил, не лучше ли нам после считаться, не сейчас? Без Семенов. Можно и после. Вдруг вскакивая. Но только помни, Нил, отныне ты мне, и я тебе враги. Обиды это я не прощу, не могу, знай. Нил, да какая обида, в чем обида? Ведь не ожидали же вы, что я на вас женюсь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 Топает ногой в пол широким жестом руки, указывая кругом себя. — Вложено мною немало. Хозяин тот, кто трудится. Во время речи Нила поле встает и уходит. В дверях ей встречаются Петр и Татьяна. Петр, заглянув в комнату, скрывается. Татьяна стоит в дверях, держась за косяк. Бессеменов. Ошеломленно тарачит глаза на Нила. — Как? Хозяин? Ты? Акулина Ивановна.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 Людей очень удобно делить на дураков и мерзавцев. Мерзавцев тьмы. Они живут, брат, умом звериным. Они верят только в правду силы. Не моей силы, не этой вот, заключенной в груди в руке моей. А в силу хитрости. Хитрость, ум зверя. Нил, не слушая, теперь придется ускорить свадьбу. Ну и скорим. Да она еще не ответила мне.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 А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жить теплую жизнь, сытую жизнь удобную. Хохочет. Нил, однако ты здорово напился, шел бы ты к себе, а. Тетерев, укажи, где это? Нил, ну не дури. Хочешь, отведу? Тетерев, меня, брат, не отведешь. Я не состою в родстве не с обвиняемыми. Не с потерпевшими я сам по себе. Я... Вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена. Она скверно сшита. И не по росту порядочных людей сделана жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее, сделали тесной. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде нечем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 Тетерев, качая головой, отходит от нее к двери и, отворив дверь, говорит, тяжело вороча языком. Проклятие, думал сему, и больше ничего. Татьяна медленно идет в свою комнату, минута пустоты и тишины. Быстро, неслышными шагами, входит поле и за нею Нил. Они без слов проходят к окнам, и там, схватив Полю за руку, Нил в говорит: Нил! Ты прости меня за давешнее. Это вышло глупо и скверно. Но я не умею молчать, когда хочу говорить. Поля почти шепотом. Все равно. Теперь все равно. Что уж мне все они. Все равно. Нил, я знаю, ты меня любишь. Я вижу, я не спрашиваю тебя. Ты смешная. Вчера сказала. Отвечу завтра, мне надо подумать. Вот смешная. О чем думать, ведь любишь.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 С кривой улыбкой на лице. Нил презрительно. Подслушивала, подглядывала. Эх ты! Быстро уходит. Татьяна стоит неподвижно, как окаменевшая. Уходя, Нил оставляет дверь все неоткрытой, и в комнату доносится суровый окрик старика Бессеменова. «Степанида! Кто угли рассыпал? Не видишь? Подбери!» Занавес.